Новая жизнь. А на острове Добриков происходила большая история. Происходила она очень быстро. Когда Пузик понял, что желтый кружок стал неразменным, он сразу придумал, что ему делать. Он начал вынимать из кармана кружок за кружком, пока не наполнил ими целый мешок. И в конце рабочего дня он каждому Добрику дал по кружку. Вот тебе награда за хорошую работу. — говорил он каждому добрику. — А что с ним делать? — спрашивали его добрики. Им, конечно, было приятно, но никакой пользы в этом металлическом кружочке они не видели. «Скоро узнаете — Скоро узнайте! — говорил им Пузик и хитро подмигивал. — Как получишь, желтик, береги его, он ведь с нашим солнышком цвета одного. Добрики пожимали плечами и отходили. — Ну, пусть будет желтик. А дальше-то что? А дальше было вот что. Всем добрикам Пузик дал по желтику, а охранникам по два. И им, конечно, это понравилось, ведь каждому хочется быть особенным, не таким, как все, хочется чем-то отличаться от других. Это приятно, даже если ты отличаешься только тем, что у тебя желтиков больше, чем у других. А утром Пузик снова созвал добриков на собрание и сказал историческую речь. Историческую, потому что из-за нее вышла целая история. Свою речь Пузик начал необычно. Ни один добрик так никогда не говорил, даже мудрейшина. «Братья Добрики!» — сказал Пузик. «Настало время перемен. Каждый из вас заслужил лучшей жизни!» Добрики негромко, но довольно заурчали, как шмели над цветущим крыжовником. «Да, они заслужили!» Теперь все будет не так, как было раньше, — продолжал Пузик. Кто лучше работает, тот больше получает. Хватит нам кормить лентяев и бездельников. Тут охранники перепугались. Они решили, что это про них. Вот Мудрик. И Пузик показал пальцем на Мудрика, хотя все и так знали, что это Мудрик, а не кто-то другой. Почему бы тебе, Мудрик, не поработать вместе с остальными? «Правильно, Пузик, пусть поработает!» — закричали добрики. И охранники тоже закричали «Пусть поработает!» Они уже поняли, что главным становится Пузик. «Тогда ты честно заработаешь свой желтик и сможешь купить еду и дом!» — сказал Пузик. Он говорил как бы мудрику, но в то же время для всех. И на глазах у всех добрейшина превратился в самого обыкновенного добрика и даже стал как будто меньше ростом. Он хотел сначала повернуться и уйти в свою каюту, но потом махнул рукой и спустился по лесенке вниз, на поляну. Наверху остались Пузик и охранники. Они все боялись, что Добрики закричат, чтобы они тоже стали работать вместе со всеми. Но добриком было не до них. Они радовались, что Мудрик теперь такой же, как и все. А другие услышали слово «купить». Они слышали это слово впервые, да и сам Пузик не знал, как оно выскочило у него изо рта. А потом и все заговорили. «Как это купить?» Пузик поднял руку. «Очень просто. Каждый за работу получает желтики. Он может обменять желтики на фрукты или овощи или на какую-нибудь вещь. Кто отдает желтики за еду или вещи, тот покупает. А кто отдает еду или вещи за желтики, тот продает». Желтики нужны, чтобы покупать и продавать. Пузика перебил инженер-смайлик. А если я не хочу ничего покупать и продавать, пойду и сам возьму, как всегда сами брали. Или просто попрошу, товарища, он мне и даст. И пузик ответил. Эх, смайлик, это время прошло. Мы на новой земле, и жизнь у нас начинается новая, и она должна быть хорошей. «А кто хочет сегодня заработать не один, а два желтика? Конечно, такие нашлись. Когда все ушли на строительство, Пузик разделил оставшихся на две группы. Одной группе он поручил собрать весь урожай фруктов, а другой построить вдоль реки заборы. И тогда началась новая жизнь. Набегавшись, деревья пошли на водопой по знакомым тропинкам. Но когда деревья вошли в реку, За ними захлопнулись ворота. Вдоль реки от начала до впадения в море по обеим берегам тянулся забор. Добрики под командованием Пузика только что его построили. И только в некоторых местах, там, где тянулись тропинки, были сделаны ворота для прохода. Когда деревья напились и пошли обратно, ворота оказались закрытыми. Растерянные деревья бродили вдоль забора и горестно помахивали ветвями. Они привыкли после водопоя разбредаться по всему острову, а вечером, когда добрики заканчивали работу, приходить на полянку для танцев. Это повелось с того времени, когда они впервые сплясали под дудочку Фантика. Напрыгавшись под музыку добриков, Фантик организовал целый оркестр. Они уходили, оставив урожай фруктов и орехов. «И добрики сыты, и деревья целы, и добрики довольные, и деревья прикольные», — говорили жители острова. Как же удивились добрики из оркестра, когда не увидели на полянке ни одного дерева. Они громко заиграли любимую песенку деревьев, дикую математическую песню. Четыре коровы паслись на лугу, одна замычала, а три — не гугу, а три — не гугу. И из этих из трех две ели траву, а третья — горох. Из этих из двух, что питались травой, одна была старой, одна — молодой. Теперь я и вспомнить уже не могу, так сколько скотины послось на лугу. Давай посчитаем сначала, дружок. Четыре коровы пошли на лужок, а там три немые коровы их ждут. Еще две коровы цветочки жуют. Одна молодая, одна с бородой, с печалью в глазах и седой головой. Выходит, послось на лужайке коров одиннадцать крупных рогатых голов и вызывает у всех уважение, как быстро в природе идет размножение». Но и после этой песни на поляну не вышло ни одно дерево. Добрики еще немного подождали и вернулись с пустыми руками на поляну перед космическим кораблем. А на поляне происходило что-то невиданное. Добрики стояли в очереди и покупали у пузика фрукты. То есть они подходили, отдавали заработанный желтик пузику, а пузик за этот желтик давал два граната или одно баблоко. Или три галуши. Так назывались разные фрукты на этой планете. То есть это добрики их так назвали. Или еще что-нибудь. И при этом он прикрикивал. «Вот это и называется покупать и продавать. Кто хорошо работает, тот хорошо ест. Не жалейте желтиков, еще заработайте. Больше заработаете, лучше поедите. У кого пустой живот, тот недолго проживет». Чтобы добрики не брали фрукты просто так, рядом с Пузиком стояли охранники с палками в руках. Пузик оградил реку, чтобы все фрукты и орехи доставались только ему. У ворот он тоже поставил охранников, но получилось не так, как он хотел. В неволе деревья загрустили, и плодов на ветвях становилось все меньше. Кроме того, деревья не хотели танцевать. Какую только музыку не играл оркестр. Но деревья только вяло шевелили листьями. Фруктов из старых запасов становилось все меньше. Теперь за один жёлтик Пузик продавал только два граната, а за баблоко требовал два жёлтика. И фрукты могли купить только богатые. А богатыми были охранники. Они покупали лишние фрукты и орехи и обменивали их у добриков на разные вещи, которые им нравились. Самые богатые охранники стали платить добрикам, чтобы те строили им большие дома. Только на эти желтики обычные добрики могли купить себе еду. Конечно, добрикам все это не нравилось. Пузик обещал, что они станут жить лучше, а вышло наоборот. Но они продолжали терпеть. Добрики — это народ земледельцев и космонавтов. Они привыкли к трудностям. И еще они надеялись, что скоро смогут обойтись и без фруктов с орехами. Дело в том, что со старой планеты они привезли разные семена — Они засеяли этими семенами поля вдоль реки. Урожай созревал очень быстро, ведь на новой планете и днем и ночью светили солнышки, и было очень тепло. И добрики мечтали, что скоро они перестанут есть только фрукты и старые консервы и начнут варить каши и супы из овощей. Вам кажется, что это сказка? Как можно мечтать о кашах? А вот можно. Попробуйте посидеть на одних фруктах хотя бы несколько дней. Посидеть в смысле поесть, а не в смысле посидеть как на стуле. Как добрики любили помечтать, какую кашу они сварят первой. Один говорил: Манную с гранатом, другой пшенную с тыквой! Третий удивлялся: Какую пшенную, не пшенную, а пшеничную, с ореховым маслом! Только и слышалось: гречневую со сливовым джемом, овсяную с изюмом, рисовую со смородиной. Ждать урожая оставалось недолго. Поэтому добрики и терпели. Пока они терпели и мечтали, Пузик из себя выходил. И, наконец, совсем вышел. «Ах, так!» — крикнул он деревьям. «Не хотите по-доброму? Будет по-плохому!» И приказал охранникам бить деревья палками, чтобы сбить плоды. Сначала деревья решили, что с ними так играют. А когда поняли, что это не игра, а очень больно и обидно, собрались вместе и набросились на охранников и Пузика. Все выскочили за забор и захлопнули ворота. Но деревья были в ярости. Они разломали ворота, смели заборы и бросились за обидчиками. Пузик и охранники бегали вдоль берега по полям, засеянным добриками. Убежать им удалось. Но поля после этих скачек выглядели так, будто на них происходило танковое сражение. Земля изрыта, посевы растоптаны, овощи раздавлены. А деревья больше не разбредались, одержались табуном и никого к себе не подпускали. Горе тому добрику, который бы к ним приблизился. Так жители острова остались и без фруктов, и без каши. А у Пузика запасов плодов не осталось, одни только консервы. Но и консервы он решил продавать. Вот зараза! И тогда добрики наконец-то показали свой характер. А характер у добрика такой. Добрик очень доверчивый, он долго терпит. Но если уж терпению приходит конец, то плохо придется обидчику. Узнав, что Пузик собрался продавать консервы, Добрики даже не стали возмущаться. Они просто перестали замечать Пузика с его консервами и с желтиками. Они просто пошли строить дома и заново засевать поля, будто ничего и не было. И Пузику стало не по себе. Страшно ему стало. Охранники тоже вели себя странно, ведь они тоже были добриками, хорошими в душе. А еды им тоже не хватало. Но они не стали покупать консервы у Пузика. Они рассматривали свои желтики и спрашивали друг друга. «Ну и что в них толку? Чего это мы в них нашли? Колдовство какое-то!» И подозрительно посматривали на Пузика. Тогда Пузик решил задобрить добриков. Он вытащил на поляну большой тяжелый мешок. В мешке лежали все желтики, которые скопил пузик. Это все ваше, друзья, объявил он. Берите, мне для вас ничего не жалко в трудную минуту. Но к мешку никто не подошел. И пузик убежал в свою каюту на космическом корабле. Все осуждали пузика, даже охранники, и мудрик тоже. Вообще он очень изменился, когда стал работать наравне со всеми. Сначала ему было трудно, но он был в сущности хороший и неглупый добрик. И когда он перестал быть мудрейшиной-добрейшиной, все плохое с него соскочило. И ему понравилось работать. Он скоро научился так хорошо строить, что и другие добрики стали с ним советоваться, звать на помощь. Вот теперь его стали уважать по-настоящему. Вот какая история вышла. Но еще не ушла.